Глава пятнадцатая. Три смерти. Метелица очнулся в большом темном сарае. Он лежал на голой сырой земле, и первым его ощущением было ощущение этой зябкой земляной сырости, пронизывающей тело. Он сразу вспомнил, что произошло с ним. Удары, нанесенные ему, еще шумели в голове, волосы сохлись в крови. Он чувствовал эту запекшуюся кровь на лбу и на щеках. Первая более или менее оформленная мысль, которая пришла ему в голову, была мысль о том, нельзя ли уйти. Метелица никак не мог поверить, что после всего, что он испытал в жизни, после всех подвигов и удач, сопутствовавших ему во всяком деле и прославивших его имя людей, он будет в конце концов лежать и гнить, как всякие из этих людей. Он обшарил весь сарай, ощупал все дырочки, попытался даже выломать дверь. Напрасные усилия. Он натыкался всюду на мертвое холодное дерево, а щели были так безнадежно малы, что в них не проникал даже взгляд. Они с трудом пропускали тусклый рассвет осеннего утра. Однако он шарил еще и еще, пока не осознал для себя с безвыходной, неумолимой точностью, что ему действительно не уйти на этот раз. И когда он окончательно убедился в этом, вопрос о собственной жизни и смерти сразу перестал интересовать его. И все его душевные и физические силы сосредоточились на том, совершенно незначительном с точки зрения его собственной жизни и смерти, но ставшим для него теперь самым важным в вопросе, каким образом он, метелица, о котором до сих пор шла только лихая и бедовая слава, сможет показать тем людям, которые станут его убивать, что он не боится и презирает их. Он не успел еще обдумать это, как за дверями послышалась возня, заскрипел засов, И вместе с серым, дрожащим и хилым утренним светом вошли в сарай два казака с оружием и в лампасах. Метелица, расставив ноги, прищурившись, смотрел на них. Заметив его, они в нерешительности помялись у дверей. Тот, что был позади, беспокойно зашмыгал носом. Пойдем, землячок, сказал наконец передний, беззлобно, даже немного виновато. Метелица, упрямо склонив голову, вышел наружу. Через некоторое время он стоял перед знакомым ему человеком в черной папахе и в бурке, в той самой комнате, в которую засматривал ночью из Поповского сада. Тут же, подтянувшись в кресле, удивленно, не строго поглядывая на метелицу, сидел красивый, полный добродушный офицер, которого метелица принял вчера за начальника эскадрона. Теперь, рассмотрев обоих, он по каким-то неуловимым признакам понял, что начальником был как раз не этот добродушный офицер, а другой в бурке. — Можете идти, — отрывисто сказал этот другой, взглянув на казаков, остановившихся у дверей. Они, неловко подталкивая друг друга, выбрались из комнаты. — Что ты делал вчера в саду? — Быстро спросил он, остановившись перед Метелицей, и глядя на него своим точным, немигающим взглядом. Метелица молча насмешливо уставился на него, выдерживая его взгляд, чуть пошевеливая отластными черными бровями, и всем своим видом показывая, что, независимо от того, какие будут задавать ему вопросы и как будут заставлять его отвечать на них, Он не скажет ничего такого, что могло бы удовлетворить спрашивающих. — Ты бросите глупости! — снова сказал начальник, нисколько не сердясь и не повышая голоса, но таким тоном, который показывал, что он понимает все, что происходит теперь в метелице. — Что ж говорить зря? — снисходительно улыбнулся взводный. Начальник эскадрона несколько секунд изучал его застывшее рябое лицо, вымазанное засохшей кровью. — Оспой давно болел? — спросил он. «Что — Что? — растерялся взводный. Он растерялся, потому что в вопросе начальника не чувствовалось ни издевательства, ни насмешки, а видно было, что он просто заинтересовался его рябым лицом. Однако, поняв это, метелица рассердился еще сильнее чем если бы насмехались и издевались над ним. Вопрос начальника точно пытался установить возможность каких-то человеческих отношений между ними. — Что же ты, здешний, или прибыл откуда? — Брось, ваше благородие! — решительно и гневно сказал метелица, сжав кулаки и покраснев, и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. — Он хотел еще добавить что-то. Но мысль, а почему бы и в самом деле не схватить сейчас этого черного человека с таким противно спокойным обрюзглым лицом в неопрятной рыжеватой щетине, и не задушить его? Мысль эта вдруг так ярко овладела им, что он, запнувшись на слове, сделал шаг вперед, дрогнул руками, и его ребое лицо сразу вспотело. «Ого!» В первый раз изумленный и громко воскликнул этот человек, не отступив, однако, ни шагу назад и не спуская глаз с метелицы. Тот в нерешительности остановился, сверкнув зрачками. Тогда человек этот вынул из кобуры револьвер и потрясом перед носом метелицы. Взводный овладел собой и, отвернувшись к окну, застыл в пренебрежительном молчании. После того, сколько не грозили ему револьвером, суля самые ужасные кары в будущем, сколько не упрашивали правдиво рассказать обо всем, обещая полную свободу, он не произнес ни единого слова, даже ни разу не посмотрел на спрашивающих. В самом разгаре допроса легонько приоткрылась дверь, и чья-то волосатая голова с большими испуганными и глупыми глазами просунулась в комнату. — Ага, — сказал начальник эскадрона, — собрались уже. Ну что ж, скажи ребятам, чтобы взяли этого молодца. Те же два казака пропустили Метелицу во двор и, указав ему на открытую калитку, пошли вслед за ним. Метелица не оглядывался, но чувствовал, что оба офицера тоже идут позади. Они вышли на церковную площадь. Там, возле бревенчатой ктеторовой избы, Толпился народ, оцепленный со всех сторон конными казаками. Метелице казалось всегда, что он не любит и презирает людей со всей их скучной и мелочной суетой, со всем, что окружает их. Он думал, что ему решительно все равно, как они относятся к нему и что говорят о нем. Он никогда не имел друзей и не старался иметь их. Но вместе с тем, Все самое большое и важное из того, что он делал в жизни, он сам того не замечая, делал ради людей и для людей, чтобы они смотрели на него, гордились и восхищались им и прославляли его. И теперь, когда он вскинул голову, он вдруг не только взглядом, но всем сердцем охватил эту колеблющуюся, пеструю, тихую толпу мужиков, мальчишек, Напуганных баб в паневых, девушек в белых цветных платочках, бойких верховых щубами, таких раскрашенных, подтянутых и чистеньких, как на лубочной картинке, их длинные живые тени, плясавшие по мураве, и даже древние церковные купола над ними, облитые жидким солнцем, застывшие в холодном небе. «Вот это да!» — чуть не воскликнул он, сразу весь распахнувшись, обрадовавшись этому всему живому, яркому и бедному, что двигалось, дышало и светило вокруг и трепетало в нем. И он быстрее и свободнее пошел вперед легким, звериным, не тяготеющим к земле шагом, раскачиваясь гибким телом, и каждый человек на площади обернулся к нему, И тоже почувствовал, затаив дыхание, какая звериная и легкая, как это поступь, сила живет в его гибком и жадном теле. Он прошел сквозь толпу, глядя поверх нее, но, чувствуя ее молчаливое, сосредоточенное внимание, и остановился у крыльца к Титоровой избы. Офицеры, обогнав его, взошли на крыльцо. Сюда, сюда, сказал начальник эскадрона, указав ему место рядом. Метелица разом перешагнул ступеньки стал рядом с ним. Теперь он был хорошо виден всем. Тугой, и стройный, черноволосый, в мягких оленьих улах, в расстегнутой рубахе, перетянутой шнурком, с густыми зелеными кистями, выпущенными из-под фуфайки, с далеким хищным блеском своих летящих глаз, смотревших туда, где в сером утреннем дыму застыли величавые хребты. Кто знает этого человека? – спросил начальник, обводя всех острым сверлящим взглядом, задерживаясь на секунду то на одном, то на другом лице. И каждый, на ком останавливался этот взгляд, суетя симигая опускал голову. Только женщины, не имея сил отвести глаза, смотрели на него немо и тупо, с трусливым и жадным любопытством. Никто не знает, переспросил начальник, насмешливо подчеркнул слово никто. Точно ему было известно, что все наоборот знают или должны знать этого человека. Это мы сейчас выясним. Не читайла Крикнул он, сделав движение рукой в ту сторону, где на кауром жеребце горцевал высокий офицер в длинной казачьей шинели. Толпа глухо заволновалась. Стоящие впереди обернулись назад. Кто-то в черной жилетке решительно проталкивался сквозь толпу, наклонив голову так, что видна была только его теплая меховая шапка. — Пропустите, пропустите, — говорил он скороговоркой, расчищая дорогу одной рукой, а другой ведя кого-то вслед. Наконец он пробрался к самому крыльцу, и обнаружилось, что ведет он худенького черноголового парнишку в длинном пиджаке, боязливо упиравшегося и таращившего черные глаза то на метелицу, то на начальника эскадрона. Толпа заволновалась громче, послышались вздохи и сдержанный бабий говорок. Метелица посмотрел вниз и вдруг признал в черноголовом парнишке того самого пастушонка с напуганными глазами, с тонкой смешной детской шеей, которому он оставил вчера свою лошадь. Мужик, державший его за руку, снял шапку, обнаружив приплюснутую русую голову с пятнистой проседью. Точно его неровно посолили. И, поклонившись начальнику, начал было. «Вот тут пастушок у меня!» Но, видимо, испугавшись, что не дослушают его, он наклонился к парнишке и, указав пальцем на метелицу, спросил. «Этот, что ли?» В течение нескольких секунд пастушонок и метельница смотрели прямо в глаза друг другу. Метелица сделанным равнодушием, пастушенок со страхом, сочувствием и жалостью. Потом парнишка перевел взгляд на начальника эскадрона, задержался на нем, на мгновение точно одервенев, потом на мужика, державшего его за руку и выжидательно наклонившегося к нему. Вздохнул глубоко и тяжко и отрицательно покачал головой. Толпа, притихшая настолько, что слышно было, как возится теленок в клете у церковного староста, чуть колыхнулась и снова замерла. — Да ты не бойся, дурачок, не бойся! — с ласковой дрожью убеждал мужик, саморобев и засуетившись, быстро тыче пальцем в метелицу. — Кто же тогда, как не он? «Да ты признай, признай! Не бойся, а, гад!» Со злобой оборвал он вдруг и изо всей силы дернул парнишку за руку. «Да он, ваше благородие, кому ж другому быть?» Заговорил он громко, точно оправдываясь и униженно суча шапкой. «Только боится парень, а кому ж другому, когда в седле конь-то и кобура в сумке?» «Наехал вечер на огонек, попаси, — говорит, — коня моего» а сам в деревню. А парнишка-то не дождал. Светло уж стало, не дождал. Да и пригнал коня. А конь в седле и кабура в сумке. Кому ж другому быть? — Кто наехал, какая кабура? спросил начальник, тщетно пытаясь понять, о чем идет речь. Мужик еще растерянней засучил шапкой и, вновь сбиваясь и путаясь, рассказал о том, как его пастух пригнал утром чужого коня в седле и с револьверной кобурой в сумке. — Вот оно что! — протянул начальник эскадрона. — Так ведь он не признает, — сказал он, кивнув на парнишку. — Впрочем, давай его сюда, мы его допросим по-своему. Парнишка, подталкиваемый сзади, приблизился к крыльцу Не решаясь однако взойти на него офицер сбежал по ступенькам, схватил его за худые вздрагивающие плечи и притянув к себе уставился в его круглые от ужаса глаза своими пронзительными и страшными а, -а, -а вдруг завопил парнишка закатив белки да что же это будет вздохнула не выдержав какая-то из баб в то же мгновение Чье-то стремительное гибкое тело взметнулось с крыльца. Толпа шарахнулась, всплеснув многоруким туловищем. Начальник эскадрона упал, сбитый сильным толчком. — Стреляйте в него! Да что же это такое! — закричал красивый офицер, беспомощно выставив ладонь, теряясь и глупея и забыв, как видно, что он сам умеет стрелять. Несколько верховых ринулись в толпу конями раскидывая людей. Метелица, навалившись на врага, всем телом старался схватить его за горло, но тот извивался, как нетопырь, раскинув бурку, похожую на черные крылья, и судорожно цеплялся рукой за пояс, стараясь вытащить револьвер. Наконец ему удалось отстегнуть кобуру, и почти в то же мгновение, как Метелица схватил его за горло, Он выстрелил в него несколько раз подряд. Когда подоспевшие казаки тащили метелицу за ноги, он еще цеплялся за траву, скрипел зубами, стараясь поднять голову. Но она бессильно падала и волочилась по земле. Не читайла! кричал красивый офицер, собрать эскадрон! Вы тоже поедете? — Учтиво спросил он начальника, избегая, однако, смотреть на него. — Да. — Лошадь командиру? Через полчаса казачий эскадрон в полном боевом снаряжении выехал из села и помчался кверху по той дороге, по которой прошлой ночью ехал метелица. Бакланов, вместе со всеми испытавший сильное беспокойство, наконец не выдержал. «Слушай, дай я вперед поеду», — сказал он Левинсону, «ведь черт его знает на самом деле». Он пришпорил коня и, скорее даже чем ожидал, выехал на опушку к заросшему обшаннику. Ему не понадобилось, однако, влезать на крышу. Не дальше, как в полуверсте, Спускалась с бугра человек пятьдесят конных. Он разглядел, что это были регулярники по их одинаковому обмундированию в желтых пятнах. Умерев свое нетерпение скорее вернуться и предупредить об опасности, Левинсон мог вот-вот нагрянуть. Бакланов задержался, спрятавшись в кусты, желая проверить, не покажутся ли из-за бугра новые отряды. Никто не появился больше. Эскадрон ехал шагом, расстроив ряды, судя по сбитой посадке людей, по тому, как мотали головами разыгравшиеся лошади. Эскадрон только что шел на рысях. Бакланов повернулся обратно и чуть не налетел на Левинсона, выезжавшего на пушку. Он сделал знак остановиться. Много?, спросил Левинсон, выслушав его. Человек пятьдесят. Пехота? Нет, конные. Кубрак, Дубов, спешится, — тихо скомандовал Левинсон. Кубрак на правый фланг, Дубов на левый. — Я тебе дам, — зашипел он вдруг, заметив, как какой-то партизан с подвязанной щекой повернул в сторону, заманивая и других, на место, и он погрозил ему плеткой. Передав Бакланову командование взводом Метелицы и приказав ему остаться здесь, он спешился сам и пошел впереди цепи, чуть ковыляя и размахивая Маузером. Не выходя из кустов, он положил цепь, а сам, в сопровождении одного партизана, пробрался к Амшаннику.